И ещё знаю. Крнольский язык знаю. Просто какой ещё молодой специалист? Но крнольский язык он уже совсем почти мёртвый. Ничего, примем меры. <крыл> Просто я сейчас, значит, так. Я сейчас прошу вас пройти со мной до моей Спасибо. дачи. Спущу вам этот самый Бробдегнак Павла заперечь, чтобы, так сказать, соседи не проявляли активность. <крыл> да. Не забыть эту самую камеру с покрышкой не забыть. У меня сейчас, вернее, в общем, тёща выметается на вечернюю ретучку к соседке. Ну вот не заметит пропажи одного колеса. Я его и уйду, а? Спасибо большое. Спасибо да. большое. Это не соседи, это мои троюродные сёстры. О, ну это бывает, бывает, бывает. Хороший, давай красавая. Давай. Начисти ему, начисти опять силки, пусть побалует. Нет, нет, почисти. Зашочку у тебя поправь. Дай же, дай же, как же у тебя. Давай, начисти опять силки. Сейчас. Нет, нет, почисти, почисти. Ну-ну-ну, давай. Не стесняйся. Не у нас. У меня есть ещё, я ещё слышу. Давай, давай, давай. Ну, сиди. Сейчас же, дай, кстати, отсиди. Нет, ну, но я, ну, перестань. Ну давай, давай. Начинай. Они у меня есть. Есть, есть, как сказать? Насколько... Спасибо. По потребностям мне, да. Вернее, по труду пока ещё. Слушай, давай. Види, давай. Дале покажу касту. Ты да. сейчас такой. Подожди, захвати что-нибудь да. тёплое, типа плед. Да ничему я плащик надену. Да нет, нет, плед необходим. Я знаю окрестности, знаю их туманы. Да. А у меня нет пледа. Ну одёрку есть? Одёрку? Да. Одёрку. Одёрку есть? Вот, они идут. Ну, годится, аж годится ещё. Давай, давай. Хороша, кажется, хороша. Ты пройдиёт. И по Павленку. Ага, а, по Павленку. Ону-то везёт серьёзный товар. Повёл. А, а повёл. Мы вернёмся минут через 30. Через 40, 45. Ну, температура падает. Нет, нет, я уж не пойду, потому что он сейчас начнёт потеть. Надо его переодеть, а Фёдоровна не сумеет. Так что вы уж идите. У меня руки совсем. Ой, ну, боже мой, врача я же у него же на играча нет, конечно. Ну что ж так волноваться? Извините. Ну жаль, жаль, тоской, жаль. Жаль. Что ещё можно сказать? Ну ладно, так сказать, туман не туман, а Пойду по бреду. Бавному срочно нужно, так сказать, эту камеру с покрышкой. Боже, это сказать. Одёк, кто возьмите? А? Возьмите её. Давай возьмите, одёк. Да, возьмите. Да что ж я буду с ним делать один за гараж что? Пождите. Хорошо. Мам, я ещё узнала. Это не мой Антон держал твою Павникова одежду. Мой Антоша целый день дома сидит, ты понимаешь? Вот этот Максим Цветкин из команды. Представляешь? Ну что мой Антон попросил у Максима книжку почитать, "Маленький поппинс". Так, твоя же книжка Ириша, но ну, дай почитать ребёнку, ночь не хочет. Ладно, я скажу, что ты разрешила. Я положу. Ирочка, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Они вообще не собираются тебе эту книжку возвращать, пока вы не вернёте попешку с камерой. Ир, не смей спорить. Ну, пожалуйста. Пошлый парень дружит с моим Антоном, но не по случаю, а не ну, дружит вот через Максима. А хочешь, я буду готовить на них закупки делать? Я одна на них и готовлю яичницу. Ну, пожалуйста, а? Ир, ты только его кормить, ты знаешь, Свет, я его совсем не кормлю. Ребёнку кидаю через плечо. Ну ты перестань. И, ну я же в долгу не останусь. Ты знаешь, у меня отпуск в ноябре. Давай. И э, я уже Светланичке сказала. Татьяна, слышишь? Дождь собирается. Над вав дождь тажит, вёдра таскать, сейчас и разразится. Ну, ну, как он не чилай, отстаньте. Пойдём. Пойдём, а мы одни лайм два ведра корыть под крышу. Всё, да. А Ирочка а, нас пугает сиби. На веранду. Тут требовались лекарства, так я достаю. Бонтес Фёдоровна. Это Николай Иванович. Он лекарство для Павлика принёс и камеры с покрышкой, а Павлик часть пропал и мы ляжем спать. прочим изщё лекарство принёс Я вас очень Я вас очень прошу. Уходите отсюда. Какие черти? Как? Не в гостях. Комязни... Вон колесо принёс, пропотел пока снял его. Вот лекарство английское. Самый интересный дождь собирается, ну ничего, я зонт вот. Так, что тут у нас? Ну, сейчас... самое интересное. Я люблю, когда дождь находиться в помещении. Там дождь Я тут как-то тоска. Сухо, тепло. Какое-то возникает чувство уюта, так сказать. Самое интересное, тёще долго колобродила, всё никак не уходило. Я как разведчик сидел. Ну, так сказать. Не гоните меня, так сказать. Не бронечи Я так соскучился за, за вами. <gesprochen> ты... Ну что ты? Так, ну что это? Ну пори, ну что-то Пойди. Ходите. Пойди сюда. ,ります. Ну пошёл. Ты пойдёшь сюда? Ну пошёл. Ну. Они сейчас сюда придут. Ну пойди сюда, давай. Но они ну, ну, придут, мы так договаривались. Я понимаю. Ну, у них совершенно... ну, не не... крыши. Ну пойдёшь сюда. Никакой крыши. Они пойди. сейчас придут. Ну пойди, ну я понимаю, что ты понимаешь. Ну я понимаю. Ну подожди так. Ну пойдёшь сюда, я понимаю. Я понимаю. Ну что? Ну твой говоришь, мы её верочку. Ну я понимаю, нам здесь не поседить. Нам здесь не посидеть. Приходите завтра, так сказать, на луг, к мостику часиков в 9, так сказать, разожжём костёр. Я привезу шашлыков, вина грузинского. Можете есть шашлыки. Как я вас люблю, но просто непонятно. Ну, слушай, сколько. Просто... Ир, ир. Никто тебя там усидит и тут как петь. Ир. Они меня в свой туалет не пускали. Ты мне уже с больным ребёнком терпеть. Уходите отсюда. Я. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, Николай бабучка. Ну, ходите.